Глава сорок четвертая. С рассветом караулы на внешних укрепленных постах сменились, а Тон повел свою половину центурии вниз по склону в лагерь. Напряжение ночного дежурства спало, и люди предвкушали день отдыха, такой желанный ввиду предстоящего выступления армии. Ведь впереди и очень скоро их снова ждали походные тяготы, долгие переходы с полной выкладкой. сооружение походных лагерей и день за днем овсянка из походных котлов. Хотя ясное небо сулило очередной погожий денек, Катон этим утром никак не мог разделить благодушное настроение своих людей. Нис умер. Война сама по себе отнимает достаточно человеческих жизней, чтобы к этому счету добавлялись еще и жертвы трагических случаев, а смерть Ниса... также отягощалось таинственными обстоятельствами его исчезновения. Гибель в сражении вещь печальная, но по крайней мере ожидаемая, не вызывающая подозрений. А с этой смертью явно было что-то неладно, особенно в свете того, как держался и вел себя Нис в последнее время. С этим следовало разобраться, но единственным ключом к случившемуся... могла стать находившаяся у юноши под тunicой полоска ткани с начертанными на ней странными знаками. Он был убежден, что разгадка этой тайны каким-то образом связана с Вителлем. Трибун заморочил Нису голову и подтолкнул его к соучастию в каком-то темном затеянном им же самим предприятии. Катону срочно требовалось с кем-то поговорить с человеком, которому он мог бы довериться, который воспринял бы его подозрения всерьез. Макрон? Но Центурион с равной вероятностью мог или высмеять его опасения, или решить дать истории официальный ход. Нет, это должен быть кто-то другой. Лавиния? Ну, конечно. Нужно найти ее, отвезти подальше от лагеря в какое-нибудь укромное местечко и там излить ей душу. Он разоружился, снял панцирь. отскреп с рук и лица засохшие брызги крови и переоделся в свежую тunicу. Переедя мост, юноша не мог не заметить царившего в южном лагере оживления. Армия готовилась к маршу. Катону пришлось пробираться мимо бесконечных рядов повозок, составлявших абозы императорской свиты и приторианской гвардии. В отличие от пасмурных настроений, витавших на северном берегу. Здесь все полнилось живым нетерпением, как будто ожидался впечатляющий военный парад или триумфальное шествие, а вовсе нетрудный поход, чреватый боями с решительно настроенным и опасным врагом. Самую громоздкую часть императорского груза составляла роскошная мебель, взятая из дворца. Отнюдь не рассчитанная на дальние перевозки, она местами уже утратила лоск. При бесчисленных подводах, нагруженных вверх, огромными сундуками с одеждой, музыкальными инструментами, драгоценными столовыми сервизами и прочими предметами роскоши состояли толпы изнеженных, неприспособленных к походной жизни дворцовых рабов. Або спреторианцев лечал в себя васски с великолепными церемониальными доспехами, предназначенавшимися для торжественного вступления в Камоладунум, поверженную вражескую столицу. Кое-как выбравшись из скопления фургонов, телег и прочих транспортных средств, Катон направился к огороженной территории, отведенной для императорской свиты. Большие ворота, соединявшие ее с главным лагерем, были сейчас открыты не полностью. Хараул возле них несла дюжину притерянистов в белых туниках и при полном вооружении. Когда Катон приблизился, стражи скрестили копья. Цель твоего визита? С встреча с подругой, личной служанкой матроны Флавии Дометилы. Есть у тебя пропуск, подписаный главным секретарем? Нет. Тогда и входа нет. Почему? Таков приказ. Катон сердито возразился на стражей, которые со своей стороны смотрели на него с небрежной невозмутимостью. Молодой человек понимал, что уговорить их нельзя, несения караулов. составляла одну из основных обязанностей приторианцев, и они привыкли к неукоснительному исполнению полученных распоряжений. Возмущаться, негодовать и сетовать означало бы попусту тратить время. Кроме того, обратившийся к нему страж имел телосложение гладиатора и был не из тех, с кем Катону захотелось бы ссориться, даже не будь тот на посту. Повернувшись, юноша снова затерялся между обозными повозками и там. в толчье солдат, писцов и рабов стал присматриваться к ограде, обносившей территорию, где размещалась свита. От него не укрылось, что некоторые уже полностью загруженные подводы откатили в сторону к чистаколу, чтобы те не мешали загрузке других. Его внимание привлекла телега, на которую навалили столько сложенных и перевязанных кожаных палаток, что эта кипа только за малым не превышала забор. Нарвавший в людскую сутулаку и таким образом исчезнувший из поля зрения стражей Катон быстро огляделся по сторонам и, убедившись, что никто за ним не наблюдает, протиснулся между двумя тесно сдвинутыми повозками, потом вскарабкался на плотно сложенные палатки, распластался на них, приподнял голову и поверх чистокола стал рассматривать части лагеря, оказавшуюся для него запретной. Там. Отгороженная от завистливых взглядов нижних чинов римская знать устроилась со всеми мыслимыми удобствами и с тех, что могло предоставить им походное бытие. Огромные роскошные шатры были возведены на площадках, выложенных узорчатой плиткой и наполненные изысканной мебелью. Ко многим из них примыкали навесы, где утомленные бивачной жизнью вельможи отдыхали на свежем воздухе. возлежав на драпированных ложах, в то время как привезенные из Рима рабы удовлетворяли любые их пожелания. В центре огороженной территории располагалась своего рода центральная площадь этого изолированного поселения аристократов, но поскольку вчерашние торжества продолжались до глубокой ночи, она сейчас практически пустовала. Катон Напрягал глаза, присматриваясь в каждой женской фигуре, однако Лавинии нигде не было видно. Время шло, а он все лежал, пригревшись на солнышке и чуть ли не клюя носом, но встряхиваясь всякий раз при появлении вышедших прогуляться Матрон. И его терпение принесло плоды. Юная, стройная девушка в воздушном зеленом платье выбралась из шатра под навес, потом зевнула и грациозно потянулась, прежде чем выйти на свет — Где ее черные локоны заблестели, переливаясь в ответ на падающих с неба лучах. Замерший от неожиданности Катон невольно залюбовался своей возлюбленной, когда та, прислонившись к поддерживавшему навес столбу, подставила лицо солнцу. Потом она подчесала ягодицу и, похоже, вознамерилась вернуться в шатер, Катон начал приподниматься. Боясь, что она исчезнет так и не заметив его, надо было как-то привлечь ее внимание и дать понять, что им нужно встретиться за пределами городка знати. Он уже вскинул руку, как вдруг боковым зрением приметил трибуна Вителия, как раз проходившего через ворота. Сердце Катона упало, ибо этот человек, при виде которого ему и так-то всегда становилось не по себе, направился прямиком к Лавинии. Девушка, стоявшая к нему спиной, не видела, что к ней кто-то приближается, пока Виталий не подошел вплотную и не положил ей на плечи руки. Она встрепенулась и обернулась. Когда он привстал на колени, готовый устремиться на помощь, несмотря на то, что для этого ему пришлось бы соскочить на запретную территорию, он уже открыл рот, чтобы окликнуть девушку, но прежде чем успел издать хотя бы звук, кто-то схватил его за ноги. И с изрядной силой сдернул с повозки. Юноша шлепнулся о земь так, что у него отшибло дыхание. Пара сапог замерла на уровне его глаз, и мгновения спустя като, наподобно рыбе, выброшенной на берег, хватавшего воздух ртом, рывком подняли на ноги. И что за хрень ты задумал, парнишка? крачево спросил тот самый приторянец, который шуганул его отворот. Юноша. Попытался ответить, но ввиду отсутствия воздуха в легких смог издать лишь хрип. Отказываешься отвечать, а ну что ж, посмотрим тогда. Может мой центурион сумеет развязать тебе язык и заодно, раз уж на то пошло, избавить тебя от нескольких лишних зубов. Страж захватил в горсть волосы Птиона и наполовину потащил. На половину поволок его через обозную толчью к штабной палатке. Рабы и легионеры, занимавшиеся погрузкой и упаковкой вещей, отрывались от работы, чтобы поглядеть на занятное зрелище. Некоторые смеялись, и Катон залился краской стыда. С ним, побывавшим не в одной битве солдатам, у всех на глазах обращались как с нашкодившим сопляком.